Несколько часов просидел, не сводя глаз с воскового лица. И, наконец, уснул, побежденный усталостью. Но, несмотря на все его мольбы, Мария Луиза не явилась ему во сне. Это несостоявшееся свидание загадочным образом еще усилило скептицизм Александра. «Если бы было в нас что-то способное пережить нас самих, — напишет он позже, — моя мать явилась бы мне смерть и, в самом деле, вечное упокоение. По просьбе Дюма художник Амари Дюваль написал портрет усопшей. Все формальности взяла на себя сестра Александра. Мари Луизу похоронили 4 августа в Велекатре рядом с мужем генералом Дюма, скончавшимся за 32 года до того. Александр прибыл в город накануне вместе с похоронными дорогами. На кладбище вокруг могилы собрался весь город. Глядя на знакомые лица, так горестно постаревшие, он думал о том, как много прошло времени. Теперь все они выглядят карикатурами на тех людей, которых он знал в молодости. Все они лишь получившие отсрочку мертвецы. Он один еще живет. Но сколько лет ему отпущено? Так не хотелось об этом думать. Скорее! Скорее прочь, подальше от этого траура, от тягостных воспоминаний, от навязчивых мыслей о прошлом. Нет, вовсе не недостаток любви к матери заставлял Александра избегать мучительного блаженства воспоминаний. Им овладело непреодолимое и естественное желание дышать, двигаться, развлекаться, любить, писать, пока человеческая машина еще работает». Четыре дня спустя после похорон Марии Луизы он собрался вместе с Идой отправиться в давно задуманное путешествие по Германии, во время которого должен был встретиться с Жераром де Нервалем. Он сознавал, что незнание языка помешает ему расспрашивать местное население, но на его счастье и получившее образование в монастырском пансионе в Страсбурге бегло говорила и писала по-немецки, а потому наверняка сможет служить ему переводчиком. Герцог Орлеанский со своей стороны снабдил Александра множеством теплых, рекомендательных писем, в том числе и письмом к бельгийскому королю, с которым был в родстве. Первую остановку путешественники сделали в Брюсселе. Александр и Сиды прибыли туда 10 августа, остановились в гостинице королева Швеции. Город показался им провинциальным, мирным и чудесным. Александру было достаточно один раз пройтись по улицам, чтобы убедиться, в этой стране царит неведомая Франции свобода мнений. Леопольд I принял его на удивление просто и любезно, и Александр тут же решил, что всем государям, дабы покорить сердца своих народов, надо походить на него. Тот, кто желает приносить пользу своим правлениям, мог это сделать, по его мнению, лишь в том случае если склонится к своим подданным с тем, чтобы лучше расслышать их просьбы и их жалобы. Вскоре после того, во время неизбежного для каждого навестившего эти края француза паломничества на поле сражения при Ватерло, сын генерала Дюма постарался разобраться в своих отношениях с императором, который одновременно проявил такую черную неблагодарность по отношению к его отцу – и такое величие по отношению к Отечеству. Александр положил на чаши весов тяжесть потерь и блеск побед, ужас сражений и великолепие празднеств, траур семей и парад знамен, и в результате втайне пожалел о том, что Наполеон вытеснил Бонапарта. В Антверпене, куда они отправились из Брюсселя, его внимание привлекли картины Рубенса. Лавина женских тел с тучными прелестями лишний раз подтвердила его постоянное стремление воспеть сложение Иды, чьи роскошные телеса его руки не уставали оглаживать и ощупывать. Чувство, которое пробуждало в нем нагота возлюбленной, более всего напоминали аппетит, просыпающийся у любителя поесть, когда он приступает к хорошему обеду. Александр никогда не умел сопротивляться, если на него нападал голод. В Любвиле, в застолье — все одно. В Льеже Дюма рассердили служащие отеля Альбион, которые приняли его за фламандцы и отказались накормить под тем предлогом, что на кухне якобы ничего не осталось. Но он наверстал упущенное на следующий день с архивистом Поленом, щедро его угостившим. Майенская ветчина казалась необыкновенно вкусной, и он объелся ее так, что едва мог дышать, а обилие мозельских и рейнских вин окончательно затуманило мозг. Границу он пересек, отяжелевший телом и умом. Прусские бдительность и порядок преисполнили Александра боязливым восхищением. Здесь запрещено было не только выходить из кареты, но даже и менять место внутри ее во время поездки. Ямщики неукоснительно соблюдали расписание на всех станциях. Неужели у этих людей вместо сердца часовой механизм? Но ведь у них есть великие поэты. Они любят природы и умеют о ней говорить. С первой же своей встречи с Германией в Ахене Александр помимо этого разглядел проявление воинствующего национализма направленного против Франции. Со всех сторон раздавались требования присоединить Эльзас и Лотарингию к германской родине-матери. Немцам, — отмечал Дюма, — свойственно с глубоким почтением относиться к Рейну. Им хотелось бы господствовать на обоих берегах реки, ибо она — для них нечто вроде покровительствующего им божества, в чьих водах обитает множество наяд, ундин, добрых и злых духов, которых поэтическое воображение местных жителей днем рисует им сквозь пелену голубых вод, а ночью порой сидящими, порой блуждающими вдоль берегов. Рейн для немцев — символ мироздания. Рейн — это сила. Рейн — это независимость. Рейн — это свобода. Рейну — ведомы страсти как человеку, или вернее, как Богу.